Событие 39. -е. Пусть в вашей жизни будут люди, за которых хочется выпить, а не те, из-за которых хочется напиться. А на пасашок? Это хозяин появился. Прикольный товарищ. Он, видимо, книжку Толстого Буратино прочитал. Принес огромный такой кувшин и сказал, что сюда дорогие гости могут кости кидать. Так-то литров на 20 емкость. Дофига нужно рыбы съесть, чтобы всю заполнить костями. Но вообще мысль правильная, никак рыбьи скелеты украшением стола не являются. И в дело потом пустит, мыло сварит. Если объяснишь смысл этого тоста, то выпьем. Брехт сто раз слышал, а вот точное значение этого тоста не знал. Так может тут в прошлом объяснят. Михеич замялся, тоже только звон слышал, зато математик вскинулся. Если вас и правда интересует господин Берон, то могу этот чисто русский тост пояснить. Уел он, естественно, не немец, а природный русак. Да, а коса – не тесак. Слушаю, господин учитель. В старину, да и сейчас, есть много странников, что путешествуют по святым местам. Они по дороге останавливаются на ночлег или просто зазывают их зажиточные хозяева или дворяне. Странники рассказывают им истории своих похождений, всякие чудеса, что в иных землях происходят. А хозяева кормят странников и наливают, конечно, настойки или венца – Если у дворян. Брашки, если хозяева победнее. Поел гость и собирается в дорогу. Вот тут и произносится тост на посошок. Это точное выражение. У странников всегда с собой посох. Это и оружие, и опора. Посох просто незаменим в дороге. И вот выходит странник из дома, его на время приютившего, перед длинной дорогой. И обернувшись к хозяевам и перекрестившись троекратно, стоит, опираясь на посох и благодарит за ночлег. В этот момент хозяйка подносит рюмку и желает доброй дороги и скорейшего возвращения с новыми интересными сказаниями. Или же это делал старший член семьи, дед. Странник ставил рюмку на верхний срез посоха, а потом выпивал ее до дна без помощи рук. Считалось, что если он при этом не пролил ни капли, дорога будет доброй. После этого наливали выпить всем остальным и обменивались здравицами и благими пожеланиями. Вот и получается, что рюмку или стакашек, или чашку ставили именно на пасашок. Спасибо за разъяснение, Леонтий Филиппович. Давайте уже выпьем. Вообще-то не советую тут в вине вредные свинец, слепнут и глохнут от него, так что я лишь капельку. А вообще пора домой. Все, что хотел, узнал и рассказал. Сегодня вечером Анна, государыня, будет иметь разговор с бывшим вашим директором, господином Брюсом. Хотелось бы поприсутствовать. Иван, допивай, поехали. Я же дурную отраву пить? Пей, говорю, свел брови и гаркнул Берон. Чего это? Что я вам плохого сделал? Но за стакашком потянулся. Да шучу я, Ваня, не пей ты эту гадость и другим не советуй. Поехали.